Зато точно знаю, что стиль записи стал куда более легкомысленный. Например, там описывалась грудь встреченной вчера в городе девушки и ее попка. Или записи о визите в кварталы красных фонарей с примечанием, какой из борделей оказался лучше всего. Прямо дневник плейбоя с мышцами вместо мозгов. Некоторые записи были вовсе довольно мерзкого характера. В одной из записей был даже рейтинг всех женщин, с которыми спал до сих пор. Это и правда я? Если я потеряю Сильфи и Рокси, я действительно могу стать таким? В любом случае, думаю, он провел несколько лет, видя подобную жизнь. Сплошь описание женщин, которых он цеплял. Хотя по записям не совсем ясно, где это все происходит. Названия некоторых заведений и магазинов мне знакомы. Вероятно, он так и остался в городе Магишария. Аиша, Норн, Лилия, Зенет и Люси. Он их упоминает до странного мало, зато порой мелькают имена занобы и Джули. Что касается этого, написано, что однажды он положил глаз и на Джули. На полном серьезе описано, как он включил ее в список объектов своей похоти. Ту саму Джули, что так старается, участь у меня из нобы. Не могу поверить, что это правда я. Нет, полагаю, вполне возможно, что это в самом деле я. Это ситуация, когда я пытался сравнивать, справиться с отчаянием в водовороте похоти. И у меня была моя слава, мое тело и мои деньги, так что... Также встречается имя Эрис. Описано, как он постоянно бегал от Эрис. Эрис, кажется, тоже поселилась в Шарии. И каждый раз их встреча оборачивалась избиениями. Одна из записей гласит, «Я бы хотел подловить его как-нибудь и избить до полусмерти, но я слишком боюсь мести за это». Никчемный тип. Впрочем, у него к Эрис были сложные чувства. Такое чувство, что ему хотелось бы заново что-то начать с ней. «Думаю, из-за той тоски о Сильфе Рокси к той жизни, что он вел».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 Того массового убийства огнем. Какие глупцы. Похоже, там живут сплошь одни идиоты. Заново почти закончил изучение двигающейся куклы. На это ушло куда больше времени, чем ожидалось. Впрочем, у меня уже нет того восторга, как когда-то. Почему я вообще начал заниматься этим? Исследования увенчались успехом. Автоматическая кукла была завершена. Ее внешность в точности, повторяет черты Сильфи, у нее есть своя воля и она может действовать независимо. В то же время она полностью послушна. Она мягкая и покорная, только чуть-чуть древнивая, -чуть прямо как настоящая Сильфи. Вот только это не она. Это и правда не она». «Я уничтожил куклу. Я думал, Заноба будет злиться, но напротив. Он сам извинился передо мной. Это я тут должен извиниться. Я никогда не смогу как следует отблагодарить Занобу за все. По крайней мере, я постараюсь никогда не предать его. Мы создали новую куклу, не похожую на Сирфи или Рокси. Заноба нарек ее 14. Когда я спросил, откуда взялось это имя, Зануба Горда ответил, что это уже 14-й шедевр. Мы начали массовое производство сестер Четырны, и в итоге, решив продать их трем великим магическим государствам, иметь страну в качестве постоянного клиента прекрасно. Хоть я и не знаю, насколько полезны они будут в качестве военной силы, но об этом позаботятся наши Зануба технологии. Они должны быть сильнее, чем средний рыцарь или искатель приключений. И все же у меня нет больше цели. Чем мне заняться дальше? Хоть я и не вполне понимаю, почему, впервые за долгое время я ощущаю настоящий душевный подъем. Похоже, Заноби удалось успешно завершить свои исследования. Однако, конкретного описания технологического процесса и теории тут нет. Думаю, не было особых причин писать о тонкостях разработки в дневнике. Конечно, если бы тут были описаны подобные вещи, наше исследование сильно продвинулось бы вперед, но... Ну, полагаю, Заноби сейчас получает настоящее удовольствие, процесс тоже важная вещь. Только я подумал, следующая страница вновь полностью изменилась. Вновь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 А я так и не смогу успокоить свой разум. Кстати говоря, интересно, хорошо ли все у Лили и остальных? Каким ребенком выросла Люси? Стала ли она такой же красавица, как Сильфи? Хорошо ли у него все с учебой? Питается ли она правильно? Почему я сам не сделал все, как надо после смерти Сильфи? Только Иша осталась со мной. Даже если я сейчас пишу об этом, это ведь уже бессмысленно. Мне так жаль. Как мне стать сильнее? Мне стоит тренироваться в магии? Отыскать людей, владеющих магией королевского и императорского уровня? Нет, мне не надо заходить настолько далеко. Магия выше святого уровня просто увеличивает свои масштабы, и она не очень полезна в напряженном бою. По идее, я не владею королевской магией или выше, за исключением молнии. Но это не значит, что я слаб на Проблема в защите и подвижности. Я не могу пробудить боевой дух, и моя скорость и защита куда ниже, чем у других. Так что мне с этим делать? Отыскал книгу, в которой рассказывалось о боге Бит. Бог Бит всегда носил золотые доспехи, покрывшие все тело которые многократно усиливали его физические возможности. Когда я рассказал об этом Занобе, у него возникла одна идея – сделать на основе искусственной руки Залифа броню на все тело. Если подумать, то хотя у меня проблемы с боевым духом, когда я вливаю ману в свой протез, то его сила немного превосходит обычную. Если добавить возможность укрепления и превратить это в броню, которая будет покрывать все тело – отлично. Благодаря сотрудничеству Занобы мои полные латы были успешно созданы, высотой они больше 2 метров, вышли довольно крупными. Кроме Употребление маны очень высокое, так что вряд ли кто-то справится с этим, кроме меня. Если бы не это, это было бы просто хлам. Будь Клив жив, мы бы смогли сделать латы более эффективными, но... Бесполезно уже думать об этом. Стянув идею из одной игры, я назвал их магической броней. После этого началась история обретения силы. Сделав на основе искусственной руки о броню, покрывавшую все тело, я смог дополнить свою силу скоростью защиты. Получившийся баланс сил дал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 В любом случае, имена членов моей семьи мелькают так редко, не удивлюсь, если они покинули его. Отвергнутый Норн, даже Лилия разочаровалась, что же натворил. Хоть тут и не описаны подробности, возможно, это как-то связано с теми убийцами из Миллиса. Да, наверное. Но, по крайней мере, я должен начать относиться бережник моей семье прямо сейчас. Даже если я правильно помню, Норн сегодня возвращается домой, верно? В таком случае, стоит собраться вместе всем за едой. Проводить время с семьей всегда хорошо. Братик, обед готов, давай пойдем. в. Justiça. Только я углубился в мысли, как позади раздался голос Аиша. Когда я вылез из кресла и открыл дверь, я и впрямь обнаружил свою маленькую бойкую сестренку, стоящую там в своем наряде служанки. Она, наверное, пришла сюда сразу после того, как закончилась дегустация блюд, поскольку на губах ее еще оставались следы соуса. «У тебя тут соус на губах, знаешь ли?» Вынув платок, я аккуратно утер ей ротик. «Угу, спасибо!» Аиша обворожительно улыбнулась. Даже когда я из будущего превратился в столь бесполезную личность, похоже на все равно осталось,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 «Да-да, пойдем сначала поедим. Может, успеешь остыть немного?» «Ага». Завершив разговоры, мы отправились в столовую. Хоть Рокси Снорн тут нет, все равно есть вместе с семьей куда вкуснее. Когда я откровенно сказала, что сегодня еда была особенно вкусной, Лилия ответила легкой улыбкой. Пообедав, я вернулся к дневнику. Я из будущего отправился в путешествие по миру, пытаясь отыскать способ добраться до Хитагами. На своем пути он встретил множество людей и был шокирован полным отсутствием нужной информации. И все же был шанс. Даже люди, прожившие долгую жизнь, могут знать больше. Осознав это, он сосредоточился на поиске долгожителей. Одновременно он тренировался в магии, развивал свои способности и понемногу становился все сильнее. Магия контроля над гравитацией, магия управляющая электричеством, магия голоса. Ему даже удалось продвинуться в магии исцеления до уровня святого.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 Но поскольку он так и не смог добыть ни крупицы полезной информации, понемногу он начал падать в ярость. Похоже, в те дни он стал не самым хорошим человеком. Повсюду, куда бы он ни пошел, вспыхивали конфликты. А одолев очередную мелкую сошку, он смотрел на них сверху вниз и насмехался над ними. Он делал все, что хотел, и даже насиловал женщин, подвернувшись под руку. Я думал, он остепенится к тому времени, но... Таким я уж точно не хочу становиться.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 это и выдумал. Полагаю, это и называть необоснованной ненавистью. И похоже, все закончилось тем, что Эрис уже не могла одолеть его. Потому ли, что он стал сильнее или из-за того, что сила Эрис ослабла с возрастом. По записям это понять не удалось и в конце концов настало это время. Эрис плакала. Сколько времени прошло с тех пор, как я последний раз видел Эрис плачущей.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 На ковах остались следы от зубов. У нее что, зубы стали? Черт возьми. Завтра у меня аудиенция у Атофе. Хоть я не думаю, что эта дура с мышцами вместо мозгов хоть что-то знает, все же она бессмертная демонеса Есть шанс, что ей все же что-то известно. Даже если придется избить ее до полусмерти, я выпытаю у нее ответ. Эрис погибла. Гислен проклинала меня. Я ничего не понимаю».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 Хотя должен был догадаться, что Мур является поистине ужасающим магом. Все потому, что я сосредоточил все внимание на Атофе. И когда я оказался в отчаянном положении, Эрис прыгнула. Она закрыла меня своим телом и погибла. Гислен рассказала мне о причинах. Она рассказала мне обо всем. С того самого дня, как мы вновь встретились и до сегодняшнего момента. Эрис просто хотела быть со мной. Получается, это было только недопонимание с моей стороны. Все это время она любила меня. Именно поэтому она всегда следовала за мной. Это ведь ложь, да? В записях не было особых подробностей, но, но вероятно, это именно то, о чем говорил тогда старик. Полагаю, в таком случае я действительно должен жениться на Эрис, да? Как бы это сказать? Она или вернее ее чувства должны быть вознаграждены, так? Но позволят ли это Сильфи и Рокси? Полагаю, Рокси не станет возражать. Но как отреагирует Сильфи? Что она скажет? Сильфи ведь так ревнует к нанохоше. Но в любом случае у меня просто нет другого выбора, кроме как спросить их лично. И только потом стоит посылать письмо. Обсудим это этим же вечером, когда Рокси вернется домой. А пока продолжим.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 Он тоже ничего не знал о Хитагаме. Так пролетели годы.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 Оказалось рядом, когда он попал в беду. Ради чего я копил все эти силы? Я совершенно беспомощен. В конце концов, все погибли. Я остался один. Больше нет никого рядом. Я никого не смог защитить. Это все из-за хитогами. По крайней мере, я должен убить хитогами. Содержание вдруг вновь стало тяжелым. Заноба и Аиша тоже погибли. Паршиво. И все же, почему он не вернулся назад к нашей семье? Хотя даже мне сложно представить, как бы я смог вдруг появиться перед Люси после стольких лет. Или может, хотя в дневнике не об этом записи, Лиля и остальные тоже умерли. В конце концов, о Норн он даже не вспоминает. Нет, лучше отбросить эти мысли. Будем считать, что раз в дневнике ничего не написано, то с ним все в порядке. Кроме того, судя по всему, смерть Занубы и остальных не связана с Хитагами. Но к тому времени он, должно быть, уже не мог видеть ничего, кроме этого. После этого начались отчаянные поиски Хитагами. Он стал еще более жесток, чем когда-либо. Он уничтожал все, что вставало в него на пути. И, наконец, нашел. Я в восторге. В самой глуши континента Бигарита, в месте, в котором давным-давно не ступала нога человека, я обнаружил древние руины. Руины, оставшиеся от древней расы драконов. Согласно росписям, сохранившимся на этих древних стенах, мир состоял из шести частей. Мира драконов, мира людей, мира демонов, мира зверолюдей, мира моря, мира небес.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 Кому как не ему знать все о магии призыва? Если я расспрошу его, смогу что-нибудь узнать. Перигиус ни черта не знает. Если конкретнее, он ничего не знает о хитагами. Ему известно лишь, что Лаплас впал в ярость при слове хитагами и более ничего. Я снова вернулся туда, откуда начал. Хотя Лапласу и должно быть что-то известно хитагами, его больше нет в этом мире. Возможно, Орстеду что-то известно. Мне даже близко не удалось подобраться к Орстеду и тем более встретиться с ним. Полагаю, все, что мне остается, это начать изучение магии телепортации, да? И все же возможно из-за того, что последние годы были сплошной чередой битв, мое тело уже не так хорошо слушается меня. Возможно, я уже достиг своего предела. Но пока я еще могу двигаться, я буду продолжать искать хотя бы другие руины, оставленные древней расой драконов. Так этот мир похож на игральную кость, а в его сердце лежит мир пустоты. а Ахитагами находится в самом центре этого мира. Ясно. Когда меня телепортировали, я чувствовал себя так, словно меня засасывать под землю. В каком-то смысле меня и правда затянуло вниз. Мир пустоты. Впрочем, хоть я и сказал под землю, даже если я закопаюсь под землю, вряд ли я таким способом смогу добраться до мира пустоты. А, опять пропуск в несколько лет. В этом дневнике много пропущено. Я отыскал вторые древние руины расы драконов. Это место находится в глубине гор Демонического континента. Интересно, почему древние драконы строили эти руины в столь диких, малодоступных местах?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 20 лет тело начинает подводить меня, успею ли я? Вернувшись к Пиригиусу, я нашел подтверждение в этой истории: древней расой драконов и правда было создано 5 артефактов. Каждый из пяти легендарных драконов воина владели одним из них. И, похоже, секретом, открывающим ворота в иной мир владел лишь дракон Бог. Но из пяти драконов-воинов один уже погиб. Артефакт, который он хранил, был утерян. Остальные из пяти драконов-воинов тоже исчезли. Если верить Перигиусу, последний, кажется, появится через несколько десятилетий. После этих слов мне показалось, что должен что-то знать об этом. Но я так и не смог вспомнить, как не старался. Позднее надо попробовать обдумать это еще раз. Не удивлюсь, если Перигиус чего-то не договаривает. Я раздражен. Но Перигиус единственный, с кем я могу договориться о давних счастливых временах. Не хотелось бы убивать его». Перегиус сказал, что если речь о Борстиде, он может знать больше об этой Тане, но у меня нет ни малейшего понятия о том, где он. Пройдет еще несколько десятилетий, прежде чем появится последний. Этого уже достаточно, чтобы ощутить отчаяние. Я, вероятно, не проживу так долго. Это тело уже почти на пределе. Такое чувство, что мне уже недолго осталось. Что мне делать? У меня почти не осталось времени. Я не могу овладеть артефактами пяти драконов воинов, Возможно, потому что не являются артефактами, или может в них есть какой-то секрет. Или потому что я не являюсь их создателем. Слишком много я не понимаю в их природе. Я... Я не смогу попасть в мир пустоты. Я устал. Как долго мне еще бороться с самим собой? Ради кого я вообще делаю все это? Такое чувство, что даже моя ненависть к хитагаме износилась». Я устал. Я не чувствую ничего, кроме усталости. Такое чувство, что он уже сдался. Осталось уже совсем мало страниц, судя по которому я прочел это продолжалось лет 50, да? Все это время он продолжал безрезультатно бороться и в итоге так ничего и не добился. Даже если он не я, в конце концов, он уже не мог ни о чем думать из-за этой все поглощающей усталости. Хотя, что это я, будь даже я на его месте, я, я бы наверняка сдался еще раньше. Думаю, лучше будет оставлять у заметки о ходе моих исследований. Во время изучения магии телепортации у меня возникла одна гипотеза. Магия призыва – та магия, которая была описана на стенах тех руин. Если объединить их и модифицировать, то можно создать мягкую способность переместиться в прошлое. Однако в теории даже перемещение на пару секунд в прошлое должно требовать огромных запасов маны. Я задаюсь вопросом, сколько же тогда потребуется магической силы, чтобы совершить прыжок на несколько десятилетий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 Так почему бы не переместиться ни одним прыжком, а серией более коротких? Может, он уже на старости маразм впал, раз не подумал об этом? Хотя нет, если речь об этом старике, то вряд ли. Скорее, он был полностью уверен, что запасов его маны хватит на все. О том, что ее может не хватить, он даже не думал. Однако, если уж я точно и вынес от чтения этого дневника, то это то, что если не хочу повторять его судьбу, я должен действовать. Я дома. Только подумав об этом, я услышал голос Рокси, раздавшийся от входной двери. Так что я смогу сделать прямо сейчас? Во-первых, я должен обсудить все с Сильфи и Рокси этим же вечером. Насчет Эрис, а также того, что делать дальше».